Левина. В Вергушове большой старый дом был давно сломан, и ещё к князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет 20 тому назад, когда Долли была ребёнком, был поместителен и удобен, хотя стоял как все флигеля боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил.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 И у неё осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там, хотя и не красиво, с этим долли легко мирилась. Зато дёшево и удобно. Всё есть, всё дёшево, всё можно достать, и детям хорошо. Но теперь хозяйкой приехала в деревню, она увидела, что это всё совсем не так, как она думала.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 За его красивую и почттительную наружность не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александры, говорил почтительно: никак невозможно, такой народ скверный, и ни в чём не помогал. Положение казалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, Было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо. Матрёна Филимоновна. Она успокаивала баранью, уверяла её, что всё образуется, это было её слово, и от неё перенял его Матвей, и сама не торопясь и не волнуясь, действовала. Она точи же сошлась с приказчицей, И в первый же день пила с нею из приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб "Матрёны Фильмонны". Идут через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться в трудности жизни, и через неделю действительно всё образовалось. Крышу починили,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 Но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Теперь в уединении деревни она чаще и чаще стала осознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтоб убедить себя, что она заблуждается, что она как мать пристрастна к своим детям. Всё-таки она не могла не говорить себе, что у неё прелестные дети, все шестеро, все в разных радах, но такие, какие редко бывают. И была счастлива ими и гордилась ими.